Глава девятая. «Когда пахнет жареным?» Следующий день выдался богатым на гостей и события. Во-первых, к нам заглянул кузнец с сыном-подмастерьем. Притащили обещанный мангал, который именовали «Жаровней». Я название подхватила. Звучало оно по-местному и никого не смущало. Показав и расхвалив свою работу, мужик немного замялся, но все же набрался смелости и попросил для себя какой-нибудь растирки для поясницы, причем просил так, отчаянно стесняясь и краснея, что я сначала на совсем другой недуг подумала: Видимо, не пристало здесь мужчинам жаловаться, как и болеть. Конечно, не мальчик уже о тяжести по работе, то и дело ворочать приходится. Я с сочувствием посмотрела на кузнеца. Сама бы от подобной растирки не отказалась, чтобы каждый раз чернокнижника не просить, и пообещала что-нибудь придумать. У меня же есть великий алхимик. Должен он и что-то полезное уметь изготавливать. К слову, вонь почти выветрилась и напоминала о себе, только если принюхиваться или изредка долетала сильными порывами ветра. После кузнеца с сыном пришли две женщины, принесли пирогов. Ну, точно, раскормят. И попросили лекарства от своих болячек. Одну мучили мигрени, особенно на смену погоды. У второй, судя по описаниям, болели суставы. Честно говоря, я не сильна в лекарствах. Осторожно заметила я, не спеша принимать пироги, которые придется отрабатывать. Вы Вылитон от такой хвори нехорошей исцелили. Умоляюще посмотрела на меня одна из спросительниц. А то порой никакой мочи терпеть нет. В голову словно углей засыпали. Вторая молчала, сжимая корзину со снедью в узловатых пальцах. Руки у нее выглядели натруженными, такими не вышивают, а делают тяжелую работу. Неудивительно, что пальцы плохо сгибаются и болят. Я попробую, вздохнула, поняв, что сразу сказать нет, не смогу. Ведь летон и впрямь поправился на бабкиной малине. Может, и здесь что получится? Мартин заявился последним, принюхиваясь издалека и с опаской поглядывая на меня. Иди сюда. Поманила я парня, закидывая лопату на плечо. Тот осторожно подошел. «Бить не буду», — успокоила его. «И ругать тоже». Марти ощутимо расслабился. «Скажи, а лечебные настойки ты можешь приготовить?» — поинтересовалась я. «Нет, что вы!» — закрутил головой он. «Я больше по ядам, по боевым зельям, Домоухи там всякие, удушение». «Удушение ты вчера отлично продемонстрировал», — согласилась я. «Чуть не задохнулись». «Сегодня уже почти не пахнет», — скинулся мак. «Зато никакая нечисть не подойдет. «Но неужели лекарствам вас не учат?» — продолжала недумевать я. «Самые основные, которые потребуются в бою», — пожал плечами Мартин. «Кровоостанавливающие, ускоряющая регенерацию и пополнение резерва. Но для обычных людей они не пойдут». «Почему? Ускоренная регенерация всем бы пригодилась». «Не согласилась я». «Пригодилась бы», — подтвердил парень но она задействует магические силы человека, бросает магию на помощь телу. Не знаю, как объяснить проще». «Да я и так поняла», — вспылила я. «Хватит держать меня за дуру». «Просто обычные люди, да и ведьмы о таком не знают», — принялся оправдываться Марти. Я только рукой махнула. Общее магическое образование на деле оказалось невероятно узким. Пришлось самой лезть в подпол и смотреть, какие травы имеются в заначке пока я осматривала и обнюхивала висевшие под потолком пучки, заметила небольшой стоявший в углу мешочек. В целом ничего необычного, но на нем неожиданно нашла надпись, первая, которая мне попалась в доме. Оставив в покое травы, я склонилась к мешочку и поднесла поближе свечу. На холщовой ткани было выцарапано предположительно углем. «на крайний случай». Заинтересовавшись, я отставила свечу, развязала тесёмку и заглянула внутрь. В мешочке лежали тыквенные семечки. Хм, а ведь ведьмы не просто так запросили тыквы. Наверняка у бабки они необычные. Правда, я о свойствах тыквенных семечек знала мало, разве что общеизвестное применение в качестве глистогонного средства. Подумав, я заодно захватила разных травок. Лишним не будет и мешочек тыквенных семечек. На самом деле не особо верилась, что мне удастся сделать что-то волшебное и по-настоящему лекарственное. Я в целом не доверяла народной медицине, предпочитая лечиться нормальными препаратами. Но, к сожалению, аптечку прихватить с собой не догадалась. А если бы восприняла слова бабушки всерьёз, то сразу бы собрала тревожный чемоданчик из вещей первой необходимости. Также о средствах гигиены, нормальных моющих средствах, удобной одежде и, конечно, походной аптечке оставалось только мечтать. Значит, работаем с тем, что есть. А есть у нас разные травки, тыквенные семечки и ядрёный ведьмин самогон 60-летней выдержки. Для лекарства нужна какая-то основа, спиртовая подходит отлично. В любом случае спину разогреют и боль притупится. «Все-таки кузнец мне очень помог. Не попытаться отплатить ему добром за добро было бы неправильно». Я отлила в небольшую тару самогона, насыпала туда разных трав, кинула несколько семечек и плотно закупорила. «Пусть будущая растирка немного настоится. Тогда я отдам кузнецу-молодцу. Надеюсь, он употребит ее по назначению». С женщинами было сложнее. После долгих размышлений для страдающей от мигрений я сварила травяной отвар на обычной воде, не забыв кинуть семечки. А для обладательницы больных суставов сделала мазь на основе воска, наплавленного из свечей. Посмотрим, что получится. Может, у бабки ингредиенты волшебные сами по себе это всего лечат, да эффект плацебо никто не отменял. К тому же взяла все самое безобидное. Разве что тыквенные семечки вызывали у меня подозрения, так что во вред всяко не пойдет. Разобравшись со своими ведьминскими обязанностями, я вышла на огород, в глубине души радуясь, что позанималась чем-то отличным от сорняков и грядок. За калиткой заголосил очередной жених, и Зоран, взявшийся наводить порядок в сарае, отложил работу и пошел разбираться. Сейчас чисто внешне в нем сложно было опознать крутого чернокнижника, обычный работяга, помогающий ведьме по хозяйству, К тому же, мак успел как следует изгваздаться. Не знаю, во что он влез в сарае, я туда даже заходить боюсь, но выглядел, словно его посыпали мукой. Еще и паутина клоками свисала, будто куски полуистлевшей ткани. Думать не хочу, что за пауки там обосновались. Надеюсь, Зоран их выгнал. На его фоне сейчас даже Мартин смотрелся презентабельнее. К слову, Мартин чем-то увлеченно занимался на огороде. «Галя!» — помахал он мне. «Подойдите, смотрите, что я нашел, И выглядел при этом таким довольным, будто созревшую тыкву нашел. «Тьфу! Всё я о тыквах. Что там у тебя?» Парень крутил в руках что-то желтое размером с батон и такое же вытянутое, с лапками и глазками. «Жирная желтая гусеница. Бррр! Что за гадость? Не поверите!» Глаза Марти горели нездоровым огнем свихнувшегося ученого, нашедшего подтверждение своей безумной теории после целой жизни поисков. Это золотистый охугон. Очень редкий, да? Я брезгливо разглядывала насекомое. Никогда таких не любила. Впрочем, насекомых я вообще недолюбливала, особенно в последнее время. Очень! с придыханием подтвердил Мартин. Живет и размножается только на ведьминой земле рядом с непосредственным источником силы, то есть с ведьмой, то есть вами. «Короче», — нетерпеливо попросила я. Левая ягодица ощутимо зачесалась. У меня так всегда к неприятностям. Жаль, к самой чувствительной точке своего тела я прислушивалась редко. Нам, с одной стороны, крупно повезло, из них готовят уникальные эликсиры, с другой — они одни из самых опасных вредителей для растений. Выдал маг. Повезло, так повезло! скривилась я. И что теперь делать, как их извести? Магией? — Не что вы! Замахал свободной рукой парень, вправый он бережно держал, пытающуюся извиваться толстую гусеницу. Они от волжбы и магии только активнее размножаются, хотя для эликсиров. Мартин! прикрикнула я. Их только вручную искать и собирать, виновато развел руками Мартин. Отлично! Я со злостью воткнула лопату в землю по самый черенок. Видимо, мало я колорадских жуков собрала в детстве, раз снова приходится. Но что за напасть? Лучше бы колючки продолжали расти, честное слово. К ним я уже привыкла и протоптала тропинки, чтобы не пересекаться. В конце концов, огород у меня большой. Всем места хватит. Убивать батоновидных гусениц, их биологическое название я не стала запоминать, много чести. Мартин запретил, велел брать с живьём для своих эликсиров — Сидели эти пакости в укромных местах. Приходилось обшаривать все-все, даже колючки. К ним вредители цеплялись с особым удовольствием. Так Марти отвлекал колючку, подкармливая магией, а я делала броски и выпады, снимая очередную гусеницу из-под листа. Обобрав одну колючку, я с ненавистью осмотрела свой участок. Такими темпами мы будем неделю этих гусениц искать, и они успеют так расплодиться, что попробую еще вычистить всех потом». Оплодились они на зависть кроликам. Буквально у меня на глазах одна отложила кладку на несколько десятков яиц в крайне труднодоступном месте, у основания колючки. Достать их оттуда помог Зоран, отправивший очередного мага-соискателя в Исвояси и присоединившийся к нам, и теперь щеголял в порванной рубахе. Колючка инстинктивно начала защищаться всеми растительными пастями. Тетя ведьма!» — раздалось из-за забора. «Мы к вам! Можно?» Я с чувством швырнула очередного вредителя в корзину, получив негодующий вскрик от Мартина, переживающего за гусениц, как за родных. «Что за ерунда у меня вечно творится? То сорняки житья не давали, вроде более-менее все выпололо. Теперь вредителя завелись. Чувствую, драконы обломаются с тыквами. Всё сожрут. До них!» «Чего вам?» Не слишком любезно поинтересовалась я у детей, во главе которых стоял вездесущий Лютон, успевший полностью оправиться от болезни. Десяток мальчишек буквально облепили мой забор, приникнув ко всем щелям, но не решаясь перелезть. «Да вот, мама передала». Лютон протянул корзинку с продуктами, заодно вытягивая шею, чтобы лучше разглядеть, что у нас там творится. «В последнее время мне стало совсем неловко принимать подношения от деревенских. Они ведь ждали настоящую ведьму, способную избавить их от любой напасти. А появилась я. С другой стороны, кушать хотелось, да и чернокнижник не умел питаться воздухом. Так что мы с моей совестью посовещались и решили, что перед возвращением домой отдадим людям все бабки на накопление, таким образом заплатив за помощь и еду. А что это вы делаете?» Любопытство мальчишек не знало границ. Впрочем, в деревне развлечений немного. Это только у меня никогда не заскучаешь. И вдруг мне в голову пришла гениальная мысль. «Мы играем», — заявила я, заметив в глазах детей разгорающийся интерес. «Кто больше гусениц найдет и соберет, тот получит приз». «Какой?» — тут же оживились ребята. «Вкусный. Что-нибудь в закромах найду». «Мы тоже хотим». Не разочаровали меня дети, и я с готовностью распахнула перед ними калитку. Стайка мальчишек мгновенно влетела ко мне, скорее опасаясь, как бы тетя ведьма не передумала брать их в свою безусловно увлекательную игру. Правда, пришлось сразу оговорить с ними правила, что к кусачьим колючкам они не подходят. Собирают аккуратно. Если наткнуться на какую-то ещё живность, тут же зовут магов. На этом мелкие помощники разлетелись по огороду, схватив по корзинке. Надо ли говорить, что за полчаса они обшарили весь участок, не пропустив ни одного кустика и найдя всех гусениц? Зоран даже слабенький поисковик запустил. Сильный побоялся, чтобы не подпитать вредителей. Действительно всех. Марси любовно разглядывал улов, едва ли не целуя каждую гусеницу. Мальчишки собрались вокруг меня в ожидании награды. Сейчас все будет, — решила я, придумав интересный способ порадовать детвору. В нескольких горшочках развела варенье клубничное, малиновое и какое-то еще, положила немного сахара, взяла десять ложек и вынесла все магом. Мартин, да отвлекись ты от этой гадости, не выдержала я. Парень, нехотя отложил очередное насекомое. Нужно достать из горшочков небольшие шарики, с кулак где-то, и насадить на ложки. Мартин вытащил первый шарик из воды с вареньем и надел на ложку. «Зоран, ты ведь не только повышать температуру умеешь, но и понижать, так ведь?» Надо было заранее узнать, но я не сомневалась, что этот маг может все. «Так», — с усмешкой согласился чернокнижник. Помнится, он рассказывал, что не любит использовать магию не по делу, но разочаровывать детей не стал. Шарик мгновенно заледенел. «Держи», — я протянула Лютону. «Только не грызть, а осторожно лизать. Второй раз лечить не буду». «Ух ты!» Восхитился мальчишка, пробуя лакомство языком. Фруктовый лед натуральная магическая версия, без красителей, ароматизаторов и искусственных добавок. Так мы наградили всех помощников. Марти смотрел на ребята с долей зависти, но просите себе леденец постеснялся. А я бы тоже от такого не отказался, задумчиво протянул Зорн и хитро посмотрел на меня. Надеюсь, заслужил. Я уже и сама пришла к выводу, что тоже хочу что-нибудь вкусненькое, так что принесла еще три ложки. Как раз сладкой жидкости осталось по шарику из каждого горшка. А на ужин у нас был шашлык на жаровне, делать который взялся Зоран, в лучших традициях заявив, что женщина не умеет готовить настоящее мясо. Разумеется, оспорить и переубеждать его я не стала. С удовольствием уступила место, а сама по-быстрому настрогала салатик из первых овощей. К мясу напросилась бабки на на ягодах, пившаяся как компот. Так что вечер прошел хорошо, но чем он закончился, я помнила смутно. Зато утро началось весело и рано. Меня разбудил дикий писк, от которого звенели стекла и еще больше голова. «Ведьма Галя, спаси!» Я даже не сразу разобрала, в чем дело. Подумала, что снова какая-то нечисть на огород пробралась, так что схватила лопату и выскочила из дома. Передо мной пробежали четыре маленьких зеленых человечка, тащивших вопящее пуголо. Это все вчерашняя настойка, мелькнула в голове мысль. Сейчас еще белочки прискачут. А ну, стоять! горкнул за моей спиной Зоран, да так, что я подскочила на месте, а зеленые наоборот припустили вперед. Правда, бежали недолго. Чернокнижник взмахнул рукой, и вся четверка застыла. «Так это мне не мерещится?» — уточнила я. «Да если бы!» — нахмурился маг. Он стоял в одних штанах, придерживая их рукой. Не успел затянуть завязки. На груди и плечах красовались многочисленные отметенные шрамы. На предплечье можно было рассмотреть след от укуса кого-то крупного и зубастого. Пока я откровенно пялилась на него, Зоран справился с завязками и босиком спустился с крыльца. Пугало он вынул из зеленых рук и прислонил к стене дома. «Спаситель!» — пропищал Пугало, исхитрившись коснуться его рукавом. «А что, собственно, происходит?» — наконец отмерла я. «Кто они такие?» «Да гоблины это!» — пропищал Пугало. Завелись тут лет пять назад и повадились по огородам лазить. И ладно бы, что взяли, а то меня!» «Что с ними делать будем?» — поинтересовался Зоран, обходя по-прежнему неподвижных зеленых человечков. «А какие варианты?» Мой мозг соображал туго. «Украсть артефакт у ведьмы — серьезное преступление. За такое можно и в Ковен сдать», — сурово проговорил чернокнижник. «Артефакт?» — удивилась я. «Это он, что ли, артефакт?» «Да я посильнее твоей лопаты буду», — возмутился пугало. «Кто думаешь, тут ты всё охранял, пока тебя не было, а?» Я скептически оглядела этого оборванца с тыквенной головой. «Он правду говорит», — вступился за пугало маг. «На нем вся защита сада завязана, а эти зеленые, когда выдернули его из земли, испортили контур. И чем это чревато?» В магии я смыслила мало, но слова «защита» и «испортили» в одном предложении сразу настораживали. — Тем, что теперь к тебе все могут заходить без приглашения. — недовольно ответил Зоран, которому такое положение дел тоже не нравилось. — Я по-новому посмотрела на гоблинов. — Так что ты предлагал с ними сделать? — кровожадно проговорила я, заметив, как округлились глаза ближайшего ко мне зелёного. — Вообще они могут быть хорошими помощниками по хозяйству, но те еще пройдохи и требуют присмотра, — намекнул маг. — А клятву верности вряд ли захотят приносить. — Тогда убивай! — махнула рукой я, красноречиво подмигивая магу. — Некогда мне за ними присматривать, да и в Ковен обращаться, волокиту разводить. У меня вон огород неполотый. Как скажешь! — улыбнулся чернокнижник и размял пальцы. И тут у меня на глазах начали происходить такие чудеса, что я забыла и о пугале, и о гоблинах. Вокруг неудавшихся воришек плотным кольцом взметнулся огонь, и в этот же миг они зашевелились. Видимо, Зоран снял заклинание неподвижности. Отписка, вопли и плача заложило уши. Зеленые человечки разом, как по команде, бухнулись на колени и принялись каяться и клясться, что никогда больше. «Принесите клятву верности ведьме!» — громко крикнул сквозь их писк чернокнижник. «А за нарушение будет смерть!» Теперь уже я с опаской покосилась на мага. На самом деле ведь убивать никого не планировала, но Зоран в свою очередь подмигнул мне. Гоблины, стоявшие внутри огненного кольца, готовы были поклясться в чем угодно, лишь бы выпустили, что они почти хором и сделали. В этот момент огонь погас, сменившись сиянием. «Ваша клятва ведьмы принята», — торжественно объявил чернокнижник. «Будьте готовы явиться по первому её зову». Гоблины также дружно закивали, едва не теряя сознания от облегчения. «А зачем вы вообще ко мне залезли?» — не выдержала я. Воровать пугало. «Но серьезно. «Монстров много!» — пискнул один. «Они нас есть! Мы их боятся!» Я вопросительно посмотрела на мага, тот картинно закатил глаза. Дескать, врут. Все же Зоран лично леса проверил. «Да и ягарь не просто так мзду от крестьян получает!» «Чтобы больше ко мне без спроса ни ногой», — пригрозила зеленым человечком я. «А пока свободны». На этом гоблинов как ветром сдуло, поэтому я решила уточнить насчет клятвы. «Просто припугнул их», — отмахнулся Зорн. «Ты пока своей ведьминской силой пользоваться не начнешь, никакие клятвы принять не сможешь». «Так, ладно, а с из защиты что?» Этот вопрос, по правде говоря, интересовал меня куда сильнее. «И как вообще гоблины попали за забор?» Как и дети. Мелкие. Защита их пропустила. Пожал плечами мака и добавил куда серьезнее. А теперь всех будет пропускать. И ты ничего сделать не можешь? Не поверила я. Ты же создал защиту на заборе. Причём тут я? — удивился Зорн. Защиту ставила ведьма. Восстановить может тоже только ведьма. А я только от нечисти узконаправленную сделал. Создать и поддерживать защитный барьер от всех на такой территории никаких сил не хватит. Плохо. Вздохнула я. С защитой было спокойно. Это ж я теперь, если что, из самого Зорана выгнать не смогу. Но у дома своя защита, если что. Несколько сгладил ситуацию маг. Пугало он водрузил на плечо и понес на его законное место. «Эй, эй, осторожнее!» — загласил наш страж. «Или уже нет? Не надо трясти, а то у меня голова отвалится. И не наклоняй сильно. Ровнее, прямее». Как маг его не зашвырнул в колючке я так и не поняла, но зор он проявлял чудеса выдержки. Честно донес, стараясь при этом ровнее и прямее, воткнул на место и проверил, хорошо ли держится. «Что-то я шатаюсь», — капризно заявил Пугало, нарочно покрутившись. Мне кажется, он и до этого слегка клонился на ветру. «После завтрака возьму лопату и исправлю», — пообещал маг, чем окончательно меня добил. Мы молча вернулись в дом, но на более долгое молчание меня не хватило. «Ты очень вежливо ведешь себя с пугалом, я бы так не смогла», — похвалила я Зорона. «Тот как-то совсем странно на меня посмотрел». «Ты его хозяйка», — осторожно заметил он, — «поэтому можешь его не бояться». «Можно подумать, ты его опасаешься». «Вообще-то да», — поразил меня маг. «Пугало — сильный дух, привязанный к земле и к такому своеобразному телу». Ему несколько сотен лет, и лично я совсем не уверен, что смогу с ним справиться. Возможно, некромант бы сумел, и то не всякий. А почему тогда он с гоблинами сам не разобрался? Писклявая пугала, сильный дух в голове не укладывается. Может, и мне стоит быть с ним повежливее? Думаю, причина в тебе. Зоран задумчиво потер подбородок. В облике пугала он ни на что не способен, но может покинуть тело и, как ты сказала, разобраться. Но вернется ли обратно — вопрос. Думаю, без помощи ведьмы вряд ли. Скорее всего, это кто-то, кто давал клятву служения ведьме. Иногда тогда же сильные маги делают в обмен на что-то важное. Порой служение посмертное, но ритуал вселения изначально готовит сам маг. все же некромантия точно не ваша стезя. Видимо, мое мнение относительно подобных клятв слишком красноречиво отразилось на лице, так что Зоран рассмеялся. Но сейчас подобное практикуется крайне редко. С улыбкой закончил он. Значит, пугало — это живой человек? От осознания сказанного у меня подкосились ноги, и я едва не села мимо стула. Нет, он уже давно мертвый. Кажется, маг находил мою реакцию забавной, но честно старался не смеяться. Только уголки губ подрагивали. Но когда-то был жив. Пугало стало жаль. Когда-то был. — подтвердил Зоран. — Может, стоит его отпустить? А то ведь томится несчастный на шесте, торчит посреди огорода. — Тогда уж изгнать, — усмехнулся маг. — Но для начала спроси его мнение. Может, ему нравится у тебя на огороде? — Как такое может нравиться? — Даже мне не нравится мой огород. Будь моя воля, меня бы на нем уже не было. Зоран только руками развел. К концу завтрака пришел и Мартин со своими фирменными голодными глазами — Так что часть пирога досталась ему, а чай он себе сам делал, как и чернокнижник. Мне надоело ухаживать за двумя мужчинами. Одно дело, когда время от времени в гости заглядывают, другое, когда торчат с утра до вечера. За едой он с набитым ртом, несмотря на укоризненный взгляд чернокнижника, рассказывал, что уже приступил к изготовлению зелий из гусениц. «Пахнет, правда, не очень. Хозяйка ругается». Парень заискивающе посмотрел на меня. «Я тоже буду ругаться». «Знаю я их не очень. Один раз он нам уже устроил, не хватало еще, чтобы в доме все провоняло. Если на жаровне на воздухе, то пахнуть почти не будет», — не сдавался юный экспериментатор. «Нам на этой жаровне еще еду готовить», — взмутилась я. «Делай в чистом поле на огне». Мартин горестно вздохнул и налег на пирог. «После еды...» Зоран взял Мартина и пошел в лес проверять нечисть. все таки слова гоблинов его зацепили, пусть он старался этого не показывать. Магов снова не было весь день, поэтому мальчишки, прибежавшие ко мне за новой порцией маговских леденцов, ушли, повесив носы. Я то и дело косилась напугало, но расспрашивать его о прошлом опасалась. Если он действительно когда-то был человеком и не просто вещь, а более чем разумное существо, то общаться с ним стоит иначе. Маги вернулись под вечер. Мартин, прихватив с собой свою долю ужина, убежал доваривать зелья. А Зоран задумчиво взял жаркое в горшочке и принялся ковыряться в нем ложкой. «Что-то случилось?» Больше для начала разговора поинтересовалась я. «За время нашего совместного проживания я успела неплохо изучить чурнокнижника. Обычно это невозмутимый и непрошибаемый тип, который даже на будущее появление драконов отреагировал спокойно. А тут вдруг сидит напряженный весь в своих явно невеселых мыслях. Не то чтобы... Протянул мак и посмотрел на горшочек перед собой, словно впервые увидел. Нечисти в лесу опять полно. Расплодилась? Мак покачал головой. Так быстро не могла. Прибежала откуда-то, выдвинула новое. Прибежала откуда-то, выдвинула новое предположение. У нас говорят, свято место пусто не бывает. Но не за пару дней. Не согласился Маг, продолжая задумчиво ковырять жаркое. Лес должен заполняться постепенно, а тут мы словно и не зачищали его несколько дней назад. И что это значит? Теперь уже и я напряглась. Пока не знаю, но мне это не понравилось, признался Зорун и так и начал есть, но без аппетита и без настроения. Ну вот, в кои-то веке приготовила сама, а не взяла принесённое деревенскими, а никто даже не оценил.